Глава двадцать первая. Никита. Первый шок, обрушившийся на меня с известием о Мите, постепенно улетучивается. Но цепкий страх, сковывающий разум, никуда не исчезает. Напротив, растет. Да, я хочу проводить больше времени с сыном, заполнять пробелы в общении и впитывать, как губка, максимум информации о том, что он любит. И вместе с тем… Дорези под ребрами, боюсь, что будет, когда медвежонок все узнает. Что сделает мальчишка, выросший без отца, когда мы с Кирой решим ему признаться? Закроется, затаит обиду, отгородится? Эти вопросы не дают мне покоя с утра до самого вечера. Зудят злыми пчелами и мешают сосредоточиться на работе. Спасает только хоккей, позволяющий выплеснуть кипящий клубок на лед и следующие за тренировкой посиделки с пацанами. Сегодня в спортивный бар напротив арены мы забуриваемся вчетвером. Терентьев, Саутин, Багиров и я. Не сговариваясь, выбираем самый дальний столик в углу и расслабленно плюхаемся на деревянной лавке. Как и в студенческие времена, в хмелье и солоде шумно и многолюдно. Развешанные по всему помещению экраны транслируют извечное противостояние коней с мясом. Официантки, одетые в одинаковые чёрные брюки и рубашки в чёрно-красную клетку, расторопно снуют между проходов. Принимают заказы, разносят нагруженные едой подносы и улыбаются так приветливо, как будто знают тебя всю жизнь. Хороший здесь персонал, вышкаленный». Нам, пожалуйста, свиные ребрышки, куриные крокеты, светлое нефильтрованное, два, и литр апельсинового сока. На правах самого хозяйственного Сашка Терентьев озвучивает недлинный список и попутно умудряется отбивать сообщение жене. Кучу сердечек ей шлет. А я невольно задумываюсь, почему мой брак выжгло бытом и бесконечными ссорами, а Сашкин нет. Ведь Аля, его супруге. Тоже далеко не сразу удалось забеременеть. Пару лет они мотались по врачам, пробовали ЭКО и даже хотели взять ребёнка из детдома. А потом тест показал долгожданные две полоски. И Терентьев стал отцом разовощёких близняшек с курносыми носами и ямочками на круглых подбородках. «Сколько вы уже с Алькой вместе?» «Восьмой год. Как и вы с Дашкой». «И что, не ругались ни разу?» Ссорились, конечно, куда без этого. А потом мирились. Два крохотных результата одного из таких примирений теперь бегают по дому и норовят нацепить на мои волосы заколки цветочки, стоит мне уснуть в гостиной на первом этаже. С радостным смешком выдаёт Сашка и вновь хватается за телефон, чтобы ответить на очередное сообщение. Лёха же кривится, морщит лоб и с облегчением стаскивает с подноса подошедшей официантки бокал с пивом. Жадно отхлебывает пенящуюся жидкость и, скорчив страдальческую мину, пихает Багирова локтем в бок. «Если я когда-нибудь решу жениться, пристрели меня, друг, пожалуйста, а?» «Все непременно», — похлопав Саутина по плечу, спокойно соглашается Богдан и придвигает к себе светлое нефильтрованное. «Только вот его темно-карие глаза ничего не выражают, ни укора, ни одобрения». Да и голос звучит прохладно и безучастно, как будто Багиров сейчас находится мыслями где угодно, только не в хмеле и солоде. Катаю в башке разрозненные догадки, которые никак не хотят оформляться в стройную версию. И так не задаю вертящийся на языке вопрос, будучи уверенным, что Богдан на него не ответит, а потом и вовсе отвлекаюсь на начинающий трезвонить мобильный. «Даша» высвечивается на дисплее и вызывает волну липкой досады. Десяток прошлых разговоров закончился ничем. В начале каждой беседы Дарья продолжает обвинять меня во всех смертных грехах, потом требует, чтобы я к ней вернулся, и, конечно же, отказывается расходиться по-хорошему. Поэтому я успеваю прочувствовать весь спектр эмоций от полной апатии до лютой ярости за пару секунд и закономерно переворачиваю телефон экраном вниз, сталкиваясь взглядами с Саутиным. «Так это правда, что вы с Дашкой разводитесь?» «Не удивляюсь, прилетающий в мою сторону поле подачи. Мужики даже еще больше сплетники, чем женщины. И, что известно одному, вскоре разносятся по всей компании. Правда. Значит, и ребенок от другой бабы не выдумка?» Семен рассказал. Складываю два плюс два и кривовато ухмыляюсь, представляю, что Саутину успел наговорить двоюродный брат жены. Киру, помнишь? Она родила от меня сына семь лет назад. И ты только об этом узнал? Да. Устало, потеряв виски, я длинно выдыхаю, переворачиваю жалобно тренькнувший мобильник и с трудом беру в фокус дисплей. Лаконичная. Я попала в аварию. Приезжай. Выскакивает в мессенджере. Ну а я растерянно моргаю и шало смотрю на расплывающиеся буквы. Сознание расплывается, словно в тумане. Жму вызов, но ответом служат лишь длинные гудки. Нехорошее предчувствие растекается вдоль позвоночника, внутренности холодеют. Хоть Даша мне практически уже чужой человек, я не хочу быть причиной катастрофы, которая может с ней случиться. Не хочу утопать в чувстве вины и захлёбываться едкой горечью. Хватит. Наелся. «Мужики, сорян, у меня форс-мажор, ехать надо». Бросаю отрывисто, оставляю на столе несколько купюр и поднимаюсь на ноги. Шаги рваные, размашистые, дыхание шумное. Пульс долбит в висках. Да ещё и какой-то дебил перегородил выезд, так что мне приходится ждать минут десять, пока владелец покосанного паркетника — Не торопливо выплывет из бара и отгонит свою бандуру. Безобразные картинки заполоняют мозг, пока я топлю педаль газа и набешенной скоростью мчу к геолокации, которую указала супруга. Боюсь не успеть и увидеть распластанное по асфальту тело, неестественно выгнутую руку, струйки крови, обогревшие виски но реальность оказывается куда более прозаичной, чем рисует моя взбудораженная фантазия. Растрепанная, Даша прижимается к капоту красной Альфа-Ромео и держит в руке распечатанную бутылку шампанского, сосредоточивает на мне мутный взгляд и ухмыляется, пока я двигаюсь к ней. «Приехал таки! Переживал, бедненький!» Саркастичным смешком Дарья отпускает пропитанный ядом комментарий и отхлебывает глоток янтарной жидкости прямо из горла. Напиток пенится и проливается на ее полупрозрачную нежно-розовую блузку. Я же не испытываю ничего, кроме брезгливости и смертельной усталости. Я не нанимался в няньки взрослой женщине и уж точно не планировал выслушивать очередную истерику. «Что у тебя вообще в башке творится? Я скорую вызвал!» Чеканю с глухим раздражением и достаю телефон, чтобы предупредить диспетчера об ошибке. Получаю горячую отповедь от такой же измотанной, как и я, девушки на том конце провода и прикрываю веки. А как еще я могу с тобой поговорить, если ты игнорируешь мои звонки? Сажгучи обидой в голосе спрашивает Дарья и продолжает глушить шампанское, совсем не так, как подобает леди и дочери уважаемого человека. «Нам нечего обсуждать, Даш. Я не буду забирать заявление. Я хочу развестись». В сотый, наверное, раз озвучиваю бесповоротное намерение. Фиксирую, как подрагивают Дашины пухлые губы и не знаю, как еще донести до нее простой факт, что у нас нет будущего. «Где твоя гордость, в конце концов? Я тебя не люблю». Высекаю жестко. А она пропускает хлесткие фразы мимо ушей. Ставит бутылку на землю и тянет ко мне ладони. «Отвези меня домой, Никита. Хочу, чтобы все было как раньше. До того, как в твоей жизни появилась эта стерва». «Нет». Делаю шаг назад, заставляя Дарью безвольно опустить руки. Вызываю в приложении такси и спустя десять минут заталкиваю супругу в тормозящий в паре метров от нас автомобиль с шашечками После чего печатаю сообщение тестию. Николай Ильич отвечает сразу. Желает мне как можно скорее сдохнуть и жариться на медленном огне в воду.